Голова 45, 6 месяцев спустя. Олег. «Домой, домой!» Мотнув головой, отдирают от себе себя руку Тохи. Ира три раза звонила. «Да блядь, поедешь после пятого звонка, как обычно. Куда торопишься?» «Не, ехать надо. Завтра контракт подписывать». «Отказываюсь решительно. Нужно быть в форме». Тот, сквасив мину, поднимает руки в пораженческом жесте. И внезапно, обхватив талию, проходящий мимо блонды, заваливается с ней на диван. «Антош!» – вяжет она пискляво. «Платье порвёшь!» Пользуюсь моментом, сваливаю. На ходу вынимаю сигареты, выбиваю из пачки одну из них и зажимаю зубами. Выхожу из випки, спускаюсь со второго этажа и иду вдоль стены в сторону выхода. «Олег!» – окликает женский голос, но я прикидываюсь глухим и продолжаю продираться сквозь толпу. «Олежа!» Выхожу в холл, именовав его, толкаю дверь из тонированного стекла и оказываюсь на свежем воздухе. Останавливаюсь, чтобы прикурить и направляюсь к своей машине. В голове пустота от выпитого, от циркулирующего легких никотина, и вовсе второе дыхание открывается. Жить можно. Щелкнув сигнализации, сажусь в машину и сразу опускаю стекло. «Олег!» Долетает до моего слуха. Блять, Верочка прилипала!» Быстро переставляя худые, обтянутые искусственной кожей ноги, несет свое алчное тело к моей тачке. Олеж, наклоняется и просовывает голову через окно в салон. Привет, бельчонок. Улыбаясь, выпуская струю дыма в ее лицо. Привет! Я кричу-кричу, не слышишь, что ли? Не, домой тороплюсь. Закусив губку, Вера поднимает брови и принимается хлопать густыми ресницами. Дешевый прием, который работает только с очкастыми задротами. Прямо так сильно торопишься? Даже десяти минут для своего бельчонка не найдешь. В следующий раз, Верунь, дела. Просунув руку в окно, она обхватывает запястье руки, удерживающей сигарету, и, отведя ее в сторону, тянется к моим губам. Отворачиваюсь, конечно. ее напомаженные губы прижимаются к моей щеке. «Я скучаю, Олеж», — выдыхает томно. «Думаю о тебе постоянно. Потом, Вер, потом». «Я сама все сделаю. Пять минут». Бросив взгляд на часы, на приборной панели, снова на нее смотрю. «Нет». «Блин». «Такая жадина стал». Морщит лоб и сводит обиженно брови. До Ленина тогда хотя бы довези». О, заебала». «Хуже репейника». «Садись». Буркую выкидывая окурок в окно. «Ай, спасибо» обегает машину и юркает на сиденье рядом со мной выпрямив спину поправляет декольте и закидывает ногу на ногу обычная блядь, а пафоса как у королевы у меня там подруга квартиру снимает начинает объяснять а я демонстративно громкость музыки прибавляю трешку молчу выезжаю на проспект и занимаю левую полосу в сон клонить начинает домой хочется принять душ и вырубиться не в духе, спрашивает, поглядывая на меня, да мать твою, неужели нельзя посидеть молча? нахрена я ее повез? устал. так я же предлагала расслабиться. так, Вер, предупреждаю взглядом, пешком до Ленина пойдешь. молчу. действительно затыкается. доезжаю до перекрестка и встаю на светофоре. подай мне влажные салфетки, там в бардачке, прошу ее. Наверняка оставила на лице след от своей помады. Ира не поверит, что это дружеский поцелуй. «Здесь?» – опускает дверцу и сует туда свой любопытный нос. Синяя пачка. Находит, вытаскивает и, вытянув из нее одну салфетку, протягивает мне. Тщательно вытираю ту половину лица, куда пришелся ее поцелуй, а также шею на всякий случай. «Ой, а это что?» Поворачиваю голову и вижу в ее руке красную бархатную коробочку из ювелирки. Скользнувшая по телу удушливая волна обвивает шею тугим спазмом. «Олеж, можно посмотреть?» Первый порыв выдрать эту коробочку у нее вместе с руками. И из машины выкинуть, нахуй. Чтобы не прикасалась к тому, к чему ей не разрешали. Но внезапно вспыхнувшая ярость оборачивается против меня самого. Подсев на сосущую тоску, внутри как нарик, чтобы вдариться убойной дозой. Смотри. Поощряю кивком. Светофор меняет цвет на зеленый, и я вместе с потоком машин двигаюсь дальше. А взгляда своего от того кольца отвести не могу. «Господи!» — шепчен «Благо Гавейна». «Пресвятые угодники! Брюлик!» Я как маньяк жду болевого шока. И с таким же упоением смотрю, как блеск чистого бриллианта в ее грязных руках гаснуть начинает. «Такой большой!» продолжает восхищаться. «Олеж, Олежек, можно мне примерить?» «Можно». Выдавливаю хрипом. Вытаскивает его, а коробку неаккуратно обратно бардачок забрасывает. Надевает на безымянный палец и поднимает руку на уровень глаз. «Шикарно! Олеж, может, подаришь?» У меня тут же словно сотряс случается. Удар, темнота и перед глазами другая картинка. Мышонок полными смущенного восторга глазами смотрит на кольцо на своей руке. На меня взгляд переводит, улыбается. «Тормози!», Тормози! – взвизгивает Вера. Жму на тормоз и с визгом шина останавливаюсь метре от едущего впереди меня Лексуса. «Ты чего?» – впериваюсь взглядом в руку с бриллиантом на пальце. «Ну нахер!» Снимай. Да сниму я, сниму. Дай полюбоваться немного. Сними его. Дай хоть фотку сделаю, Олеж. Сука! Грубо подрезав едущего справа, через несколько метров сворачиваю на первую же парковку, торможу и хватаю ее за руку. Олег, подожди! С силой расправляю пальцы и стягиваю из безымянного кольцо. Ай, больно же! Открываю дверь, и, замахнувшись, бросаю его. Затем коробку бархатную хватаю и кольцо отправляю. «Дурак! Ты что творишь, Олег?» «Пошла отсюда!» Цежу сквозь зубы. «Мне на Ленина надо?» «Нахуй пошла из машины!» По взгляду вижу, что только сейчас соображать начала. Смотрит на меня выпученными глазами, беззвучно губами шевелит. «Давай, Вер!» Ору, срываясь. «Выходи!» «Придурок! Тебе пить вообще нельзя! Еще пьяный за руль садится!» Толкает коленом дверцу бардачка и выскакивает из мерса. Я тут же с пробуксовкой газую. Выезжаю на дорогу и сразу закуриваю. А знобье так руки едва руль удерживают. Избавился. Хорошо стало. Легче дышать. Какого хрена вообще в ту область своей засранной души полез? Единственный чистый уголок загадить решил. Мало дерьма вокруг и внутри. Крохотное светлое пятнышко в своих воспоминаниях грязью замазать надумал. «Не получится. Нельзя мне. Совсем сдохну тогда». Домой приезжаю без настроения. Кивнув Ири, сразу иду в душ. Моюсь, трусы надеваю и шагаю в спальню. «Где был?» С Антохой встречался. Сидя на пуфе у зеркала, жена смотрит на меня через отражение. «Пил?» «Немного. Давай спать, Ириш». Бормочу, утыкаясь мордой в подушку. «Когда-нибудь тебя лишь отправ. Выкуплю. Или вообще посадят». Я не поменяюсь, Ир. Замолкает сразу. Мы не развелись. Смысл? Мне и так нормально. Через две недели после исчезновения Саши в лаборатории мне сказали, что она уволилась. Хреново было, конечно, но выбор ее я принял. Биться и доказывать ей, что со временем я отмоюсь и сделаю все, чтобы она не испытывала отвращения ко мне, а если не отмоюсь, если прав Рус, говоря, что сломаю ее рано или поздно. «Спалить моей бабочке крылышки, чтобы не улетела от меня никогда? Заманчиво, но нет. Пусть порхает о счастье и освещает улыбкой этот серый мир. Она рождена для этого».